а только некоторые из знатных, и богатых. «О, зачем я не умер? Зачем не лишился ума?» — воскликнул Сергей Свистушкин. «Мне было бы легче, если б я нашел Россию, покоренную иноземцами. Тогда, по крайней мере, была бы надежда свергнуть с себя иго, подобное тому, как мы свергнули иго татарское и самозванцев». Но это добровольное порабощение, это постыдное сознание своего ничтожества, это желание оказаться не тем, чем Бог нас создал, это отречение от языка предков, есть верх уничижения и постыдно не только для русского народа, но для всего человечества. «О, зачем я не умер? Зачем не лишился ума?» Это случилось с ними возле одной церкви. Поравнявшись с нею, Сергей Свистушкин вошел в церковь, распростерся на помосте храма и, громко рыдая, взывал к Богу русскому, чтоб он просветил потомков его и избавил их от иго чужеземных, бесполезных обычаев, а с тем вместе от посрамления. Глава седьмая. Русский книжный магазин. Молитва облегчила грусть Сергея Свистушкина, и он вздохнул свободнее. Вышед на улицу антикварий, сказал ему — не угодно ли завернуть в лавку, где продаются книги? Там мы узнаем, где жилище вашего внука. Пожалуй, любопытно посмотреть на книги. Я бывало любил проводить время в монастырских книгохранилищах. Посмотрим, что-то написано о наших временах. Они вошли в лавку или в магазин. Уже было около шести часов вечера, и запах рома слышен был в лавке, вероятно, для предупреждения гнилости и для истребления неприятного запаха от сырой бумаги. В лавке было два торговца, из которых один казался хозяином, а другой — слугою, хотя между ними было что-то общее. Тот, который казался слугою, беспрестанно смотрел на своего товарища, вроде господина, и передразнивал все его ухватки. Если первый улыбался, то и другой делал то же. Первый кланялся, и другой гнулся, первый бежал за книгами, и другой спешил туда же. Это припоминало несколько Дон Кихота с его Санчо Пансы. — Сядьте и отдохните, Сергей Сергеевич, — сказал антиквари. Вы устали, и я также. Хозяин лавки, почитая Свистушкина богатым иногородным купцом, пришедшим покупать книги для пожертвования какому-нибудь училищу, чтобы приобрести медаль, поспешил подать ему стул. Товарищего хотел предупредить его. И они так жестоко стукнулись лбами, что раздался стук, как от удара двух спелых арбузов. Сергей Свистушкин охнул и примолвил. Видно, крепко лобова десятка. Есть ли у вас сочинение Никандра Семеновича Свистушкина? Спросил антикварий. Как-нибудь? Есть. -с. — отвечал хозяин. — промолвил его товарищ, бросился к полкам и принес целую кипу тоненьких княжонок. Сергей Свистушкин взял в руки одну книжонку, развернул ее и остановился. — Что это? Разве это по-русски напечатано? — спросил он у антиквария. Это гражданские буквы, изобретенные при царе Петре Алексеевиче, отвел антикварий. Старинные буквы употребляются только для печатания церковных книг.